Когда Уильям был рядом, Исаак ощущал внутри тепло и покой, которого ему так долго не хватало. «Ну что ж, тогда мне пора начинать работать, чтобы поскорее сделать тебе новые деревянные башмаки». Исаак зажал кусок дерева пальцами одной ноги, ловко поддерживая его второй. Он начал вырезать корову. Вскоре он сделал куклу для Марии и собачку для Агнес, Затем из-под его резца вышли еще две коровы — свинья, осел и лошадь, потом крестьянин, кошка и колыбель с ребенком. Его дочери пришли в восторг, когда Исаак подарил им первые вырезанные фигурки. Каждый день они с нетерпением ждали новых и новых игрушек. Каждую новую вырезанную фигурку Исаак вырезал с большим мастерством, и, как все заметили, Фигурки получались с каждым разом более веселыми. Осень 1178 года. Уильям босиком пробежал по росе туда, где Исаак обычно сидел, вырезая фигурки из дерева. Земля была мягкой, ее покрывал слой разноцветных листьев, которые Уильям радостно пинал ногами. Вместо того, чтобы обрабатывать дерево, Исаак стоял с камнем в руке. Уильям удивленно посмотрел на него, открыв рот. Исаак то подносил руку с камнем к плечу, то опускал ее вниз. Затем он принялся делать круговые движения, а потом поднимать камень над головой. Уильям с восторгом наблюдал за тем, что делает Исаак, долгое время не решаясь его окликнуть, чтобы не мешать. — Что ты делаешь, дядя Исаак? — наконец спросил он. Рука стала слабой. «Пришло время это исправить», — Уильям кивнул, хотя и не понял его слов. Посмотрев на мальчика, Исаак рассмеялся, потому что вид у племянника был ошарашенный. «Посмотри на мою руку, когда я поднимаю камень. Видишь?» Он подбородком указал на свои мускулы. «Раньше моя рука была вдвое толще и должна такой же стать, поэтому я начинаю с камня поменьше». А потом возьму камень побольше. Чем тяжелее будет камень, тем толще будет становиться моя рука. А как же вторая рука? Уильям указал на его левую руку. Разве она не должна стать толще? И Саак не ответил. Как же ему поднимать камень рукой без кисти? Уильям и не подозревал, как беспокоил Исаака этот вопрос. А ну-ка, повисни сказал Исаак мальчику однажды, решительно протягивая ему правую руку. Повиснув на его предплечье, Уильям поджал ноги. Исаак остался доволен, потому что он смог поднять мальчика на согнутой руке. Упражнения пошли ему на пользу. Рука снова приобрела силу. — А теперь давай на второй, — сказал Уильям. Исаак неуверенно протянул ему искалеченную руку. Схватив его за предплечье, Уильям потянул руку вниз, не отрывая ног от пола. Он тянул изо всех сил, пока рука Исаака не начала дрожать от напряжения. Увидев это, Уильям ее отпустил. «Неплохо придумано!» Исаак потрепал мальчика по голове, как делал всегда, когда хотел выразить свою любовь. «Нужно так делать почаще!» Уильям радостно кивнул. «Тогда эта рука будет такой же сильной, как и другая!» Чтобы так и получилось, они каждый день тренировались, и до весны Исаак уже смог держать мальчика на вытянутой руке столько времени, сколько требовалось на то, чтобы дважды прочитать «Отче наш». Его руки, плечи и спина становились все сильнее. С некоторого времени он начал делать отжимания на одной руке, и когда ему это стало легко удаваться на правой руке, он сделал себе подставку под культюк, чтобы тренироваться на левой руке. Вместе с мускулами росло и желание Исаака возобновить работу в кузнице.